Глава тринадцатая. Я стираю слезы, быстро делаю свои дела, умываюсь в ванной, даже быстро мочу шею, чтобы хоть как-то жар тела потушить. И только потом открываю дверь Мирону, усмешка которого раздражает. «Что? драчила что ли?» Рука поднимается непроизвольно, и я заряжаю пощечину, и крик вырывается из горла. «Ты совсем придурок? Здесь Митя!» «Чего ты орешь?» — шипит он и кивает головой на матрас. держась за щеку и стыд заливает лицо потому что митька спит отвернувшись к бетонной стенке лучше бы подрачила не такой бы нервной была мирон хватает меня за плечи вызывая недовольство буквально подвергнувшее цунами все тело и отодвигает в сторону поаккуратнее скажи спасибо что не ответная оплеухой ты же девочка но ты кажется об этом забыл напоминая его бестактности пока он стоит в проеме ванной На что он только усмехается и качает головой. «О том, что у тебя между ног не член, я помню 24 на 7», — говорит он и дверь прикрывает. А я стою, хлопаю ресницами, часто моргая, и пытаюсь расшифровать его фразу. Но тело уже настолько потяжелело от усталости и ответственности, что я просто иду и падаю на матрас, сразу отключаюсь. Открываю глаза, только когда понимаю, что мне холодно, Тело ломит, а единственное покрывало досталось Митьке. Быстро обшариваю комнату глазами и нахожу Мирона, сидящего у стены в телефоне. Нога на ноге, волосы зачесаны назад после душа, а футболки нет и в помине. По груди ползет какой-то рисунок, скрываясь на боку. И мне становится любопытно, чей это хвост. Мирон поднимает голову как раз в тот момент, когда я закрываю глаза. Не хватало еще, чтобы он меня за подсматриванием застал. или подумал, что я вздрагиваю от чего-то, кроме холода. Слышу, как скрипнул ящик, потом стук телефона о поверхность стола и шорох одежды. Вместе с импульсами холода тело пробирает страх, но я не буду спрашивать, что он собрался делать. Я же делаю вид, что сплю. Он укладывается рядом, сует что-то между нами и вдруг прижимает меня к себе. «Ты что? Заткнись и спи. Нам вставать в четыре утра». Областная прокуратура открывается в восемь, и лучше нам к ней успеть. Я бы и хотела сказать, что его вольности перешли все границы, но тяжелая рука на животе создает эффект печки, распространяющийся на все тело. И я впервые за неделю ощущаю желание сказать большое человеческое «Спасибо, Мирон». «Должна будешь?» «Я же говорил уже», — шепчет он мне в затылок, обдавая его горячим дыханием. но теперь у меня ничего нет. Даже благодетеля. Разберемся, говорит он и снова требует. Спи уже. Но я не могу так, мучает любопытство. И я поворачиваюсь лицом, чувствую, как Мирон поправляет тряпку между нами, кофту, что засунул между стыком паха и моих бедер. Спрашивать зачем она не буду, боюсь демонстрировать начнет. Ты давно работаешь в парке? Ты вроде спать хотела, раздраженно спрашивает он, но отвечает. «Два года, между тем, как залезть в какой-нибудь дом. Воруешь? Ну да, но это временно. Куплю тачку, буду на гонках зарабатывать. Видела, как я гонять умею?» «Видела. Улыбаюсь, вспоминая, как Мирон лавировал между машинами. Я буду рада, если у него все получится. Все-таки, если Митя его любит, то он не может быть плохим. Здорово, что ты уже планы строишь. А я совершенно не знаю, чем буду заниматься». не готовкой хмыкает мирон и я толкаю его колено своим на что он щипает меня за кожу на спине ты же ничего не сказал о запеканке а мертвых хорошо либо ничего он снова смеется а я не могу сдержать улыбки зато съел и не поморщился тебе поступать надо ты же круглая отличница а на кого это я не знаю ну пойдешь бухгалтером раз роковой соблазнительницы из тебя не вышло Что значит «не вышло»? Напрягаюсь я всем телом, а Мирон руками держит тряпку. «Правильно. Бойся. Но у тебя неделя была, чтобы мужика на свою сторону перетянуть, но не вышло. Ничего. Другой клюнет. Да у меня времени не было», — шиплю я. «Сама не знаю, почему меня так задели слова Мирона. Анализировать не хочется. Проще обидеться и отвернуться. Было бы у меня побольше времени, он бы ел с моих рук». Даже то, что я готовлю. Раньше я тоже так думал. Теперь уже сомневаюсь. Тебе надо попроще, парня Вот еще. Бросаю я и закрываю глаза, но засыпаю только, когда обида уступает место усталости, а рука Мирона ложится на живот. Наверное, на утро я должна чувствовать неловкость от подобной близости. Но я лишь чувствую бодрость. Хотя спина от матраса болит жутко. Мы за быстрым завтраком... Хлебом с майонезом обсуждаем, что будем говорить в прокуратуре, а потом все-таки собираемся на выход. Оставляем при этом Митю в квартире. Нечего ему светиться. В лифте Мирон сбрасывает звонок на телефоне, а на мой вопросительный взгляд пожимает плечами. «Поклонницы!» «Да ну!» «Думаешь, у меня не может быть девушки?» «Наверное, он мог бы обидеться, но, скорее всего, подшучивает. А я лишь оцениваю его внешность. Пожалуй, Если обкромсать его патлы, можно назвать его почти симпатичным. И это мнение, раньше не приходившее мне в голову, занимает меня настолько, что я не сразу замечаю две машины, подъехавшие к подъезду. Рвануть в сторону мы с Мироном не успеваем. Меня за руку хватает Алекс».